Глава 15. Наследник звериного короля. В этот раз головокружение не было связано с ударом по голове. Саймон ожидал услышать все, что угодно, но только не это. «Мой... мой дед?» — тупо повторил он. «У меня уже есть дед, Орион». «Биологически у тебя их два», — поправил Лео Торн, и по морщинкам на лице было заметно, что он слегка улыбается. «Я тот, который хороший. Твой папа Люк — мой сын». Саймон просто уставился на него, не находя слов. Теперь он действительно заметил сходство между единственной картиной с изображением отца, которую он видел, и стоящим перед ним мужчиной, спрятавшим руки в карманах и дожидающимся от него какой-то реакции. И на Саймона он тоже был похож. У них были одинаковые глаза, Охмурился мужчина точь-в-точь, точь, как Нолан. И как он сам. — Вы отец папы? Правда? — спросил он и получил в ответ кивок. — Правда? Без шуток? Несмотря на грубый голос, его глаза сияли, и он протянул руку, будто хотел коснуться щеки Саймона. Машинально тот отодвинулся всего на пару миллиметров, но Лео отдернул руку. — Ты даже не представляешь, как давно я хотел с тобой познакомиться, Саймон. «И как я рад, что наконец-то смог!» «Я...» Саймон смотрел на него с раскрытым ртом, его переполняли эмоции, они сталкивались и перемешивались, и в итоге обернулись оцепенением. «Дедушка...» У него появился второй дедушка. «Я думал, вы умерли!» выпалил он, хотя это было не совсем так. Честно сказать, он вообще не задумывался о родственниках с папиной стороны. Люк Торн умер еще до рождения Саймона с Ноланом, и они практически ничего о нем не знали. Когда-то ему принадлежали карманные часы Саймона, но только это и связывало его с отцом. А биологического дедушку вообще никто никогда не упоминал. К его удивлению, Лео довольно кивнул. «Отлично. Именно на это я и рассчитывал. Так будет лучше. Думаю, ты догадываешься, почему». Может, в другой раз он бы и догадался, но сейчас голова раскалывалась, а шок от встречи с дедом, который вроде как не собирался его убивать, не проходил. Поэтому Саймон не имел ни малейшего представления, о чем он. А вот Уинтер застонала. «Что, еще один?» «Кто еще один?» — спросил Саймон, и она пронзила его взглядом. «Включи голову! Что в семействе Торнов такого особенного?» «Ох...» «Ох!» — Саймон перевел взгляд на Лео, пытаясь разглядеть что-то. Он сам не знал что. «Вы тоже можете делать, ну, как...» «Как ты?» — с мягкой улыбкой спросил Лео. «Да, прямо как ты». Неожиданно Саймона затошнило. Он знал. Лео Торн, а может и все на корабле, знал, что Саймон унаследовал способности звериного короля. Видимо, ужас отразился на его лице, потому что Лео присел рядом и заглянул в глаза, хотя трогать не стал. «Не волнуйся», — тихо сказал он. «Мы хорошие люди». «Хорошим людям не нужно говорить, что они хорошие», — заметила Уинтер. Она подобралась так, будто была готова броситься на Лео при первых же признаках опасности. И Саймон даже не знал, радоваться ли ее готовности прийти на его защиту или ужасаться тому, что он каким-то образом Выдал тайну, которую должен был скрывать любой ценой. «Обычно я и не говорю», — ответил Лео, не сводя взгляда с Саймона. «Но, учитывая, через что вы прошли, я решил, что лучше прояснить все как можно раньше». Он вытащил из кармана потрепанную смятую фотографию и протянул ее Саймону. «Вот, других доказательств у меня с собой нет». Саймон взял фотографию. На ней Лео и мама стояли у корабля и улыбались. За их спинами расстилалось синее небо, а маму явно не держали в заложниках. «Снимок сделан где-то восемь месяцев назад в городке Киуэст, сказал Лео. «Клянусь, за это время ничего не поменялось. Мы на одной стороне, и цель у нас одна». Саймон резко вскинул голову. «Какая?» «Найти осколки хищника. Ты же не думал, что твоя мама работает в одиночку?» Во рту пересохло, и какое-то время он просто молчал. А потом перехватил взгляд Уинтер, и так коротко покачала головой. Она была права. Лео мог обманывать их. Фотография ничего не доказывала. Даже если они с мамой Саймона и работали вместе, она явно не просто так умолчала о том, что у Саймона есть дедушка. И какими бы ни были ее причины, Саймон не мог никому доверять, не будучи полностью уверенным. «Понятия не имею, о чем вы», — сказал он, хотя слова слепались во рту, как смола. «Если не хочешь говорить, ничего страшного», — сказал Лео, поднимаясь. «Так даже лучше, пожалуй. Но не забывай, что у нас общая цель и общий мотив». «Мы ведь это уже доказали», — сказала Зия. «В райской долине. Или ты все забыл?» Саймон нахмурился. Он действительно давно подозревал, что Зия знает больше, чем говорит. Видимо, он был прав. А Крокер... Благодаря Крокеру он смог забрать осколок рептилий. Он солгал целому царству, чтобы защитить Саймона. «Можешь нам не верить, мы не обидимся», — сказал Лео, вновь пряча руки в карманы. «Но наша семья давно готовилась к этому моменту. Уничтожение хищника — наша единственная цель. И я пойду на все, чтобы ты воплотил ее в жизнь». «Почему я?» — наконец спросил Саймон, дрогнувшим голосом. «Не понимаю, почему не вы, не мама, не еще кто-нибудь?» Слабая улыбка вновь тронула его губы. «Потому что я столько повидал в жизни, что сам себе не доверяю. А твоя мама боится подпустить к настоящим осколкам Селеству. А вот ты... Тебе Изабель верит, а я верю ей». «И все?» — спросил Саймон. «Вы втянули меня в вашу войну только из-за этого?» «Решение принимала твоя мама, не я. Хотя, скажу в ее защиту, мы думали, что ты будешь постарше», — виновато добавил он. «Я просто хочу помочь, чем смогу». «Тогда отпустите нас», — яростно сказала Уинтер. «Нельзя удерживать нас и заявлять, что вы так помогаете». «В Атлантиде опасно. Вас же хотят задержать», — сказала Зия, покачивая ногой. Саймон ни разу не видел ее настолько встревоженной, но, судя по нахмуренным бровям, она бы скорее отгрызла себе руку, чем пустила бы Саймона Суинтер под воду. «Суд — это серьезно. В подводном царстве строгие законы. Если умеешь превращаться, значит, достаточно взрослый, чтобы понести наказание за преступление. А за измену вас могут казнить». «Готов рискнуть», — мрачно буркнул Саймон. «Что бы рот там ни думала, я не шпион, и мне нужно найти...» Он резко замолчал. Они и так все знали, но он не мог подтвердить их догадки. Они с Уинтур и так были в их власти, а со взрослыми им в последнее время поразительно не везло. И как бы сильно Саймон не нуждался в помощи, доверять чужакам было нельзя, особенно таким, как Лео. «Ничего страшного», — мягко сказал дедушка. «Когда-нибудь ты мне поверишь, но мы ведь только встретились. Я знал, что Дэрил с мамой научит тебя не доверять незнакомцам». «Вы знали дядю Дэрила?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Да, мы его знали. Он был одним из нас». Лео открыл скрипнувший ящик стола и вытащил книгу, между страниц которой лежала еще одна фотография. Старая, но в хорошем состоянии. Осторожно достав ее, он почти что с благоговением протянул ее Саймону, и тот взял фото в руки, стараясь не запачкать глянцевую поверхность. Он не сразу понял, на что смотрит, но потом понимание врезалось в него со всей силы, лишая дыхания. Его дядя, совсем молодой, еще без шрама на щеке, обнимал за плечи другого юношу, Люка, отца Саймона. Они смеялись над чем-то вне кадра, но на краю фотографии виднелся профиль молодого Лео. «Это я виноват», — тихо сказал он. Нельзя было доверять Селесте. Но мы же были одной семьей. Альфы защищали наш род со дня поражения звериного короля. Всегда брали наследников под свое крыло, и, хотя нас с ней не связывала общая кровь, мы росли как брат и сестра. Я любил ее больше всех на свете. И думал, что мы с ней заодно, но... Он стиснул зубы. Я просил ее помочь найти осколки. Она выслушала меня... «Выяснила все, что я о них знал, а после смерти твоего отца, вместо того, чтобы помочь мне, она использовала полученную информацию против меня. Против нас! Против твоей мамы, твоего брата, тебя!» «Ты не виноват», — сказала Зия. «Ты же не знал, что от нее будет польза, как от беззубой пираньи». Саймон хотел бы разделить ее мнение, но не мог. Уинтер, скрестив руки, недовольно на нее посмотрела. «Я понимаю, зачем вам Крокер? Он состоит в Совете рептилий. А ты-то зачем нужна?» Зия лениво наставила палец налево. «Он мой отец. А ты сама-то зачем нужна?» «Он мой друг», — ничуть не смутившись, Уинтер ткнула пальцем в Саймона. «И плевать мне, что вы родственники. Вы доберетесь до него только через мой труп». «Родственники». Неожиданно картинка сложилась воедино. Зе Стоун приходилось с сестрой его отцу, а ему — тетей. Голова снова закружилась, и Саймон прижал руку ко лбу. Слишком много всего свалилось на него разом. Он в очередной раз узнал про целую кучу родственников, о которых раньше не слышал, узнал про еще одного живого наследника звериного короля, ищущего осколки, и понял, что ситуация куда сложнее, чем ему казалось. В голове все это попросту не укладывалось. А она еще и болела так, что даже пытаться не хотелось. «Мне нужно вернуться», — выпалил он. «Выпустите меня отсюда!» «Ты что, забыл, что на тебя только что напали акулы? И что все подводное царство считает тебя шпионом?» — поинтересовалась Зия, вновь присаживаясь рядом. «Здесь безопаснее. Если вернешься...» «По-вашему, мне не плевать?» — спросил Саймон, тут же пожалев о грубости своих слов. Но он не мог взять их назад. Да и не хотел, если честно. «На Атлантиду нападут, Орион всех перебьет, и если я... если я не сделаю то, что должен, то он успеет первым. Нельзя этого допустить!» Тишина. В любой другой ситуации Саймон бы устыдился вспышки гнева. Но сейчас ему было важнее добраться до сада осьминога и найти пропавший осколок. Даже гордость отходила на задний план. Зия настойчиво поглядела на Лео, но тот покачал головой. «За последние четыре месяца Саймон сделал больше, чем вся наша семья за 400 лет. Мы будем ему доверять, защищать и поддерживать как можем. И дадим полную свободу действий, как ты и сделала в ноябре». Она тихо выругалась себе под нос, но спорить не стала. Просто стиснула колено Саймона. «Не окажись у кого-нибудь в пасти, ладно?» Под водой мне тебе не помочь. А вам с папой повезло, что на тебя напали только две акулы. Будь осторожнее. Он коротко кивнул, не зная, что сказать. Мне нужно кваланг, И чтобы кто-нибудь предупредил маму. Зия взглянула на Лео. Передадим весточку нашим? Слишком опасно. Орион не подпустит к пляжу никого, кроме птиц. Лео расправил плечи и пошел к шкафу. Я сам схожу. Все равно давненько... «Не летал». Неожиданно до Саймона кое-что дошло, и он уставился на Зию. «Ты ведь не можешь? Или...» К его удивлению, она рассмеялась. «Нет, нет. Способности достались Люку. Я просто лиса, как мама». «Это она была, Стоун», — добавила Зия, и это «была» кольнула своим подтекстом. «Я не врала, когда говорила, что наша семья оберегает Стоунхейвен». Ну, хотя бы в чём-то ему не лгали. Саймон медленно поднялся, хотя голова болела уже не так сильно. «А что с Уинтер? Что она будет делать, когда мы уйдём?» «Пусть остаётся с нами. Присмотрит за лодкой», — предложила Зия, и у Уинтер чуть пар из ушей не пошёл. «Как найдёшь осколок?» «Прости, как разберёшься с делами? Возвращайся к нам». «То есть я?» «Буду сидеть и страдать ерундой, пока Саймон будет драться с акулами?» — возмущенно поинтересовалась Уинтер. «Не будет он драться с акулами», — резко сказал Лео, вытаскивая из шкафа акваланги. «Они все равно заняты», — заметила Зия с усмешкой, несмотря на вполне реальную опасность, которую Орион с его акулами представляли для жителей Атлантиды. «Да ладно тебе, Уинтер. Будет весело. Позаплетаем друг другу косички, покрасим ногти». Поделимся всякими секретиками? Если бы не испуг и нервы, Саймон бы расхохотался при виде ужаса, отразившегося на лице Уинтер. Но он прекрасно понимал, что подразумевает Зия. Уинтер они держали в заложниках. И если Саймон не вернется с осколком, он не хотел думать, что тогда будет. На душе скребли кошки, и он пропустил мимо ушей большую часть объяснений, как пользоваться аквалангом. Перед тем, как надеть его, Саймону пришлось влезть в великоватый ему гидрокостюм, чтобы не промочить собственную одежду. Переодевшись и забросив за спину тяжелый неудобный кислородный баллон, он подошел к Уинтер, дующий губы в углу. «Береги себя». Это единственное, что он мог сказать перед остальными. Но его взгляд задержался на ней дольше обычного. Уинтер кивнула. «Ты тоже», — сказала она с нажимом. А когда Саймон пошел к выходу, то услышал за спиной. «Если мне придется красить ногти, то и Феликсу тоже». «Что, простите?» — пискнул мышонок. «Я вам не пудель!» Выйдя на палубу, Саймон заметил крокера, облокотившегося на ограждение. «Саймон!» — поприветствовал тот его, словно в том, что они стояли на лодке неподалеку от берегов Санта-Каталины, а где-то внизу, на подводное царство нападала стая акул, не было ничего необычного. Где-то на побережье поблескивали огоньки. Кажется, они не доплыли до Авалона всего пару километров. Значит, сад осьминога тоже был недалеко. «У тебя своя задача, у меня своя», — сказал Лео, подходя к проходу в ограждении, стягивая с себя кожаную куртку. «Надеюсь, мы оба справимся». «И Саймон». Несколько мгновений оба молчали. Лео поднял руку, будто вновь хотел к нему прикоснуться, но потом опустил ее с болезненной улыбкой. «Будь начеку», — тихо сказал он. «Не хочу потерять еще и тебя». «Постараюсь», — ответил Саймон, но большего пообещать не мог. Набрав в грудь как можно больше солоноватого воздуха, он спиной вперед рухнул в темную воду, разрываясь между решимостью и страхом. Он уже давно понял, что только благодаря этой смеси у него вообще хоть что-то получалось. А погружаясь в воду, он увидел силуэт Сапсана, взмывающего в небо над лодкой. Познав всю прелесть плавников и жабр, в человеческом облике Саймон скорее продирался сквозь воду, чем плыл, поэтому путь до пещеры занял куда больше времени, чем он рассчитывал. Лунный свет в лабиринт тоннелей не проникал, поэтому ему пришлось постоянно касаться рукой стены и стараться не пропустить ни единого поворота направо. И только когда Саймон ощутил, что выплыл в большую пещеру, Он включил фонарик, который дал ему Лео. С мрачным упорством он оглядел тысячи камушков, ракушек и драгоценностей. Вручную найти нужные было бы невозможно, но Саймон вытащил часы отца и обернул цепочку вокруг запястья, чтобы они не потерялись. Он не знал, смогут ли сломанные часы нагреться при приближении к осколку под водой, но нужно было попробовать. Это единственный выход. Ему пришлось сделать несколько кругов по широкой пещере, вглядываясь в дно и стискивая в руке часы. Но в итоге они действительно потихоньку начали раскаляться. А дальше поиски пошли как в игре. Каждый раз, когда часы остывали, Саймон понимал, что плывет в противоположную сторону. Если грелись, знал, что подплывает ближе. Наконец, когда металл разогрелся настолько, что его стало больно держать, он догадался, что осколок прямо под ним. Ощупав лежавшие в несколько слоёв ракушки и камни, он наткнулся пальцами на что-то горячее — осколок. Он схватил его и быстро сунул в карман, чтобы не потерять. Жар не спадал, практически обжигая бедро, но Саймон велел себе терпеть. Он прекрасно знал, что, несмотря на температуру, от осколка у него максимум слегка покраснеет кожа. Из того же кармана он вытащил камушек, который украл для Уинтер. Вытащив изо рта загубник, он заговорил, ощущая себя сумасшедшим, каким его и считали в предыдущей школе. «Прости, что украл камушек, Гордон. Я не хотел тебя обижать. Я понимаю, почему ты забрал у меня кристалл». Он глотнул воздуха и продолжил. «Но он мне нужен. Это очень важный камень. Поэтому, надеюсь, ты не против поменяться?» Он осторожно опустил блестящий камушек, а потом надел маску, глубоко вдохнул и осветил фонариком стены пещеры. Осьминога не было видно, но и в прошлый раз они его не заметили, поэтому Саймон осторожно направился к выходу из пещеры. Ронять осколок второй раз он не собирался, так что если осьминог хотел его вернуть, пусть… ЖУХ! Саймон отлетел. Загубник выпал изо рта, а когда он потянулся за ним, его дернули за кислородный баллон еще раз. Паникуя, он выпутался из лямок, удерживающих баллон за спиной, и тут же развернулся. Над Саймоном… Не сводя с него взгляда темных глаз, нависала белая акула.